Урок восьмой. Рабочее место. Какой ни был бы уровень ваших талантов и способностей, какие бы ни были ваши высокие достижения, вы всегда можете больше. Чтобы не допускать промедления в делах и совершать многое в малый срок, иметь все необходимое под рукой, вам поможет еще одна полезная привычка – иметь все под рукой на готове перед началом работы. Готового во всех отношениях к работе человека можно сравнить с заряженным ружьем, в котором уже взведен курок и которое направлено на цель. После хорошей подготовки вам осталось уже совсем немного действий, чтобы получить результат. Например, представьте, что вы собираетесь сварить суп. Прежде чем приступить к пошаговому приготовлению блюда, логично иметь все кухонные принадлежности, кастрюли, ножи, сковородки, заранее купить продукты, специи и прочее. И собрать все это в одном месте, непосредственно под рукой. Начните с того, что приберете на рабочем месте. Сделайте так, чтобы все, что не относится к той единственной задаче, к выполнению которой вы сейчас приступаете, чтобы все это было убрано. Если нужно, сложите все лишнее в коробку и уберите в угол. Когда вам что-то понадобится для решения другой задачи, вы уже знаете, где это найти. Теперь, когда у вас достаточно свободного места, окружите себя всем необходимым, всеми материалами, которые вам потребуются. Добейтесь, чтобы все было под рукой и вам не пришлось вставать, выходить из комнаты для улучшения нужного материала. Проследите, чтобы все необходимое для работы вам имелось в наличии и на расстоянии вытянутой руки. Кстати, если вы проводите за рабочим столом по 6-8 часов в день, свое рабочее место следует устроить так, чтобы оно было для вас удобным и стимулирующим вас на работу. В особенности проследите за тем, чтобы у вас был удобный стул, обеспечивающий опору для спины и такой высоты, чтобы ваши ноги имели уверенный контакт с полом. Высокопродуктивные люди тратят время на то, чтобы превратить свое рабочее место в приятный для работы угол. Чем аккуратнее и привлекательнее ваше рабочее место, тем легче вам будет начинать работу и доводить ее до конца. Один из секретов того, как не допускать промедления в делах, состоит в том, чтобы полностью подготовиться к предстоящей работе. Когда все готово и аккуратно разложено по местам, у человека повышается психологический настрой приступать к работе. Удивительно, как много книг не было написано, как много диссертаций не начато, и как много эпохальных для человечества задач не было выполнено, по той простой причине, что люди не удосужились тщательно подготовиться к работе. Знаете, в Голливуде есть такая распространенная ситуация. Со всей Америки сюда едут тысячи людей, которые мечтают написать удачный сценарий и выгодно продать его какой-нибудь из многочисленных киностудий. Многие приезжают и устраиваются на низкооплачиваемую работу, некоторые почти бедствуют, но живут надеждой, что со временем напишут удачный сценарий, который принесет им сказочные барыши. Недавно проводили опрос среди прохожих. Журналист обращался к людям с одним и тем же вопросом. Ну как дела с вашим сценарием? Трое из четырех отвечали «да, почти закончен». Печальный факт состоит в том, что «почти закончен» очень часто обозначает «еще вообще не начат». Не позволяйте такому случаться с собой. Просто отложите все дела в сторону и сделайте главное дело. Усевшись за стол со всем необходимым для работы, сразу принимайте позу высокой работоспособности. Сядьте прямо, чуть наклонитесь вперед, не опирайтесь на спинку стула или кресла, почувствуйте себя деловым, эффективным, высокоработоспособным человеком. Затем смотрите первый пункт своего рабочего плана, скажите себе «За работу!» и делайте. И начав работу над задачей, продолжайте трудиться, пока не доведете дело до конца. Задание. хорошо присмотритесь к своему рабочему письменному столу и кабинету вообще задайтесь вопросом какого сорта человек имел бы такое рабочее место чем аккуратнее и привлекательнее ваше рабочее место тем позитивнее ваше отношение к работе и продуктивнее ваша деятельность возьмите сегодня ь с же за организацию своего рабочего места чтобы о н о о б е с п е ч и в а л о вам ощущение рабочего комфорта придавая вам уверенности в своих силах всякий раз, когда вы садитесь за работу.